Глава 45. Что-нибудь новое известно, о Ханне? Спросила Малин ранним утром, когда Манфред заехал за ней по дороге из автосервиса, откуда забрал свой автомобиль после обслуживания. Манфред задом выехал с парковочного места и утопил педаль газа. Нет, ее все еще нет. Но это же совершенно ни в какие ворота не лезет. Человек не может просто взять и исчезнуть. Очевидно, может пробормотал Манфред. «Могла она уйти вместе с кем-то?» «И кто бы это мог быть?» Малин пожала плечами, сбросив вниз сумочку. «А где она жила раньше, до переезда в Вормберг?» «Когда она была замужем за Уве, Ханна жила на улице Шепаргатен, а с Петром они жили в маленькой квартирке в Вазастане. Коллеги побывали по обоим адресам и опросили соседей, никто там ее не видел». «Ты думаешь, болотный убийца вышел на ее след?» «Эта версия не слишком правдоподобна», — сказал Манфред, поворачивая на шоссе. «Но она могла пострадать в результате несчастного случая или с ней мог случиться какой-нибудь приступ. Она ведь такая...» Манфред замялся, прежде чем произнести последнее слово, и Малин пришлось изо всех сил сдерживаться, чтобы не закончить предложение за него. «Хрупкая», — договорил Манфред. На некоторое время в салоне установилась тишина. Малин смотрела на машины, теснившиеся вокруг них на мосту на остров Малый Эссинген. Над водой велась легкая утренняя дымка, в которой растаяла направлявшаяся в сторону моста Вестербурн моторная лодка, оставляя за собой на зеркальной поверхности воды длинный пенный след. «Я не поддерживаю гипотезу Ханны о том, что преступник может быть из полиции», проговорил Манфред через какое-то время. «Я просто в это не верю». Малин задумалась. «Линда Буман», — сказала она, Ее ведь обнаружили с полицейским удостоверением в горле». «И все равно я не верю. Преступник мог быть всесторонне образован, начитан, мог иметь доступ к специальным инструментам для вскрытия замков и знать, как не оставить следов. А пропажа улик, которые хранились в участке в Эстертуне, могла быть просто случайностью». «Наверное, ты прав», — согласилась Малин. Манфред хмыкнул и надел солнечные очки. Потом бросил взгляд на свои дорогие швейцарские часы. «Десять минут девятого. До 9 мы успеем заехать домой к Эрику Удину. Будет любопытно послушать, зачем он ездил в Вормберг-Ханне. Эрик Удин встретил их в кухне маленького таунхауса на берегу озера Тунашон. На нем была футболка с надписью ⁇ Плант Буден ⁇ Грубые рабочие штаны с большими карманами по бокам и петлями для инструментов на одном бедре. Руки у него были мускулистыми и загорелыми, а тронутые сединой волосы — влажными, словно он только что вышел из душа. «Плант Буден» — название садоводческого магазина. Взгляд Эрика, выдавая его волнение, заметался между Малин и Манфредом, когда те устроились за старомодным кухонным столом. «Это бабушкина обстановка», — тихо сказал он, заметив что малин разглядывает обеденный стол темного дерева и старую сахарницу из прессованного хрусталя которая стояла на кружевной скатерти все в этом доме ее продолжал эрик я получил дом в наследство после ее смерти и особенно не интересуюсь дизайном поэтому оставил все как было при ней понятно сказала малин она сделала глубокий вдох и заговорила «Нам в самом деле очень жаль, что с твоей мамой произошло такое несчастье». Эрик кивнул, опустив глаза в пол. «Спасибо, но когда она пропала, я был так мал, что даже ее не помню, поэтому не могу утверждать, что оплакиваю ее. Хотя это так. Если бы она осталась в живых, моя жизнь была бы совсем другой». Гримаса боли на мгновение исказила его черты, и Эрик скрестил свои загорелые руки на груди. «И папина тоже» пробормотал он, отводя взгляд. Малин вспомнился Бьор Нудин, скрюченный старик в инвалидном кресле, который жил в заваленной отходами квартире и без всякого стеснения слезывал с руки пролитый самогон. Вспомнились сухие, как папиросная бумага, листья погибшего растения, остов которого торчал из горшка на подоконнике. Да, его жизнь, вероятно, тоже повернулась бы иначе. «Останься, Бритмари, в живых». «Он мог бы найти в себе силы заняться чем-то в жизни», — продолжал Эрик. «Потому что сейчас, откровенно говоря, он только сидит и пьет, у себя дома или на дачке у приятеля». Эрик встал и принялся бродить взад-вперед по старомодной, но очень опрятной кухне. Остановился, провел рукой по волосам и несколько секунд помедлил, а потом снова зашагал. «Простите, я просто... Я был так зол на маму все эти годы». Он вернулся к столу и снова опустился на стул напротив них. «Я ведь считал, что она сбежала», — говорил Эрик, «что она не хотела меня воспитывать, так все думали. А папаша все болтал об этой открытке, утверждал, что она перебралась на Мадейру. Правда, не могу сказать, верил ли он сам в это. Может быть, он говорил так, чтобы защитить меня или себя самого. Наверное, чертовски больно быть вот так брошенным, а теперь открылось это». Я никак не могу осознать. ее и правда убили. Мы так считаем, — сказал Манфред. Ей кто-нибудь мог желать смерти? Эрик рассмеялся безрадостным смехом. Мне было три года, я не имею ни малейшего понятия, но очень хотел бы это выяснить. Я должен это выяснить, потому что когда нашли ее останки, я будто сам себя потерял. Все, во что я верил, оказалось ложью я теперь не уверен кто я вообще такой потому что я больше не можешь ее ненавидеть закончила малин тут же раскаявшись именно мне так ужасно стыдно за все чудовищные вещи которые за эти годы я успел о ней передумать эти мысли не нанесли ей никакого вреда сказал манфред эрик не ответил только наморщил лоб и лицо его исказило гримаса что ты делал в вормберге позавчера словно мимоходом поинтересовался манфред эрик выглядел удивленным я ездил проведать сотрудницу полиции которая в восьмидесятых работала над делом или она не сотрудница мне кажется она психолог или кто-то вроде так или иначе ее зовут ханны лагерь линшон выпалила малин не сдержавшись манфред искоса взглянул на нее и заговорил а зачем ты к ней ездил эрик уставился на свои руки Я пытаюсь, не знаю, понять, что случилось с мамой. У Ханны деменция, и она уже давно не сотрудничает с полицией. Это я понял. «Как ты ее нашел?» — спросил Манфред. Эрик протянул руку и взял с подоконника пачку пожелтевших листов бумаги, пролистал их и выудил оттуда визитную карточку, а потом положил ее на стол. Ханны Лагерлиншон, доктор философских наук. Прочла Малин. «Однажды она вместе с коллегой побывала здесь, как минимум 30 лет назад. Так или иначе, тогда она оставила свою карточку. Я нашел ее в подвале». «Ты видел Ханны или разговаривал с ней после своего визита в Вормберг, спросил Манфред. Эрик покачал головой. «Для чего бы мне это делать?» Манфред не ответил. «Но я собираюсь встретиться еще с парочкой пенсионеров» добавил Эрик. «Имена мне подсказала Ханны. Их зовут Фагерберг и Рюбек». Манфред поглядел на Малин долгим взглядом и обернулся к Эрику. «У тебя, разумеется, есть право разговаривать с кем заблагорассудится. Но мы были бы признательны, если бы в дальнейшем, при возникновении каких-то вопросов, ты обращался к нам». Эрик молча кивнул. «А если ты что-то узнаешь о Ханне, прошу немедленно нам перезвонить. Она пропала». Эрик остолбенел и встретился взглядом с Манфредом. «Пропала?» «Да», — подтвердил тот. Потом Манфред выудил из кармана два маленьких пакетика. «Мы должны передать тебе эти вещи. Это обручальное кольцо Бритмари, а это помолвочное кольцо ее матери, которое было обнаружено на цепочке вокруг шеи Бритмари. Цепочка тоже здесь». Эрик протянул руку, и Манфред вручил ему пакетики. «Кольцо Элси», — шепнул Эрик, глядя на украшение у себя в ладони. Потом сжал кулак так крепко, что побелели костяшки пальцев. «Бабушка много о ней рассказывала», — пробормотал он, вытирая слезу со щеки. «И еще кое-что», — произнес Манфред, наклонился и вытащил из пакета черную картонную коробку. Коробку он водрузил на стол. «Это...» Эрик притих и положил руку на коробку. «Это вещи, Бритмари. Они лежали в нашем архиве с восьмидесятых. Мы изучили эти материалы, но не обнаружили ничего ценного для расследования. К тому же у убийства твоей матери вышел срок давности, поэтому мы можем передать тебе эти вещи. Вот наш номер, в случае чего звони». «Благодарю». Эрик часто заморгал и взглянул на них. Несмотря на загар, было заметно, как побледнело его лицо. Он долго сидел в кухне после того, как Малин с Манфредом ушли. Эрик сидел за столом и глядел на пакетики с кольцами. Потом вытащил их и принялся разглядывать. Изящная гравировка на кольце, которая все еще висела на цепочке, гласила «Аксель, 1 мая 1939». Эрик потянулся к черной коробке, вспоминая реакцию себя 14-летнего на визит полиции вспоминая слова, которые он выплевывал, словно наелся чего-то горького. «А это можете забрать. Мне это без надобностей». Эрик аккуратно снял крышку и вывернул содержимое коробки на стол. Среди документов золотом поблёскивала кокарда, да торчал край полицейского удостоверения. Что-то перевернулось у Эрика в душе. Стопку документов и кольца он перенес в свою подвальную комнату без окон и сложил все на стол перед компьютером а потом сел и принялся изучать. Эрик обнаружил письма, членскую карточку стрелкового клуба, квитанции и старый календарь. Открыв его, Эрик стал осторожно перелистывать страницы. Почерк был аккуратный и легко читаемый. Короткие записки, как привет из давно утраченной жизни. Этот календарь был во сто крат ценнее обычного, потому что мама Эрика на каждой странице оставляла несколько строк, словно в дневнике. 14 марта. Визит к врачу. Купила Эрику брюки, но на обувь денег не хватило. 20 апреля. Бьорн обещал отвезти Эрика в парк, но вместо этого уснул на диване. Хуже всего то, что меня это не удивляет. 10 июня. Май пообещала взять на себя заботу об Эрике в течение дня, когда я выйду на работу. Это не лучший выход, но иного выбора нет». Потом записи стали встречаться чаще и сделались длиннее, свидетельствуя о ее растущем отчаянии. В конце августа 1974 года Бритмари немного написала о своей работе. Ее шеф, Свен Фагерберг, целыми днями заставлял ее перекладывать бумажки, не допуская доследственной работы. Но коллега по имени Рогер Рюбек оказался добрым и понимающим. Нападение на Ивон Биллинг 22 августа Описано в одном предложении. Обьорник, конечно, она тоже писала. О том, как он забрал семейные деньги, играл на скачках, потерял работу и екшал со стипом по имени Суден, который явно вызывал у Бритмари отвращения. И вот запись 5 сентября. Сегодня возле Берлин-Паркин мы обнаружили убитую женщину. Она была распята на полу совсем как и вон. Это чудовищно. Не перестаю думать, мог ли это быть тот же человек, что в 1944-м, хотя Фагерберг утверждает, что это невозможно. Затем записи становятся короче. Но в одну из сентябрьских суббот бритмарина рисовала на полях большое сердце, а запись сделала красной ручкой. «Фантастический день. Бьорн принес мне завтрак в постель, а потом мы пошли в парк и пускали с Эриком мыльные пузыри». Между страниц была вложена фотография. Эрик вытащил поблекшую полароидную пластинку и поднес к свету. На снимке возле песочницы стоял мальчишка. В руке у него была маленькая пластиковая палочка с петлей на конце, откуда вылезал большой мыльный пузырь. Эрик узнал щекастое лицо, которое когда-то принадлежало ему. Позади мальчика угадывался силуэт Брит-Мари. Она сидела на корточках, глядя в камеру. Застыв во времени, она широко улыбалась и протягивала руку к сыну. Эрик закрыл глаза и сжал кулаки. Потом повесил оба кольца на ту же тонкую цепочку и застегнул ее на шее. Теперь Эрик знал, что нужно делать. Тяжесть тьмы, навалившейся на его плечи, угрожала его раздавить.